Глава 31. Вскоре Тифен и Сильвен снова вышли на работу, к огромному облегчению летицы, которую уже начала беспокоить их долгая апатия. Она по-прежнему их навещала, вернее, навещала Тифен. потому что Сильвен почти все время проводил в своем архитектурном агентстве, чтобы разобраться с накопившимися долгами по проектам. По крайней мере, такова была официальная версия. «Он изматывает себя работой», — пожаловала Стефен, когда разговор об этом зашел у них за чашечкой кофе. Он стал все раньше уходить по утрам и все позже возвращаться по вечерам. «Он таким образом спасается от отсутствия Максима», — с грустью заключила Летиция. «А может, спасается от меня?» Летиция отметила для себя это замечание. Она знала, что смерть ребенка зачастую фатально отражается на взаимоотношениях пары, где каждый в глазах другого отражает всю горечь утраты. «Почему ты так говоришь?» — осторожно спросила она. Стефан повела плечами, словно эта тема ей уже порядком надоела, а слезы, выступившие на глазах, говорили как раз об обратном. «Он считает меня виновной в смерти Максима». Летиция закусила нижнюю губу. «Даже если не доводить до упреков в смерти Максима, Нельзя все же отрицать, что она допустила преступную неосторожность. Шестилетнего ребенка не оставляют одного в комнате с открытым окном, даже если он спит. Память Тифен упрекала ее в том, что она оставила мальчишек без пересмотра одних играть в комнате Мило, когда они разрисовали друг другу лица. Свои размышления Летиция оставила при себе. «Если бы он действительно считал тебя виновной, «Он давно бы с тобой развелся», — сказала она со всей уверенностью, на какую была способна. «А я вот думаю, что ты сама считаешь себя виновной в этом несчастном случае». Вспышка боли и муки, которую она терпела много недель, сверкнула в глазах Тиффен. «Конечно, я чувствую себя в ответе за его гибель», — вспылила она, — И голос ее прервался. «А что, разве нет? Я оставила малыша одного в комнате с открытым окном. Какая мать после такой страшной ошибки может называться матерью?» «Это был несчастный случай», — запротестовала Летиция, потрясенная признанием подруги. «Он спал, и ничего не предвещало того, что он проснется как раз, когда ты уйдешь. Ты хорошая мать Тифен. Ты всегда была хорошей матерью. Она замолчала, подыскивая другие аргументы, чтобы ее успокоить. «И я бы сделала то же самое», — соврала она вдруг с уверенностью, которой вовсе не чувствовала. Обе замолчали, поняв, что уступили на скользкую почву, и их может вот-вот занести. Летиция попыталась потихоньку перевести разговор на другую тему. «А как у тебя дела на работе?» Работа движется помаленьку, презрительно усмехнулась Тифэ. Так, просто провожу время. Ну, а это лучше, чем сидеть одной дома. Застигнутая врасплох, летиция не знала, что ответить. Снова наступила тишина, которую вдруг нарушила Тифен. Летиция? Смущенно начала она. Мне бы хотелось. Мне бы. «Очень хотелось повидать мило. Такая неожиданная просьба изумила Летицию. «Я ведь его крестная», — прибавила Тифен, словно оправдываясь. «Конечно», — пробормотала Летиция, не уточнив, к чему относится это, конечно. К тому, что Тифен крестная мило, или к тому, что она может его увидеть. «Все у нее внутри...» сжалась от невыразимой тревоги и тоски. Словно перспектива доверить своего ребенка Тифен ее напугала. Словно потеряв сына, та вместе с ним потеряла и доверие. Ведь подруга признала свою вину, и теперь эта просьба имела привкус скрытой угрозы. Тем более, что Летиция сама сказала о качествах, необходимых, чтобы доверить ей ребенка. «Ты хорошая мать, Тифен». «Ты всегда была хорошей матерью». И все-таки после просьбы Тифен она не смогла удержаться от инстинктивной реакции отторжения, хотя, подумав, и сочла ее несправедливой. Разве могли несколько минут недосмотра зачеркнуть шесть лет материнской преданности? Конечно же, не могли. Она всегда доверяла подруге Мило. Тогда откуда взялась эта тревога? В замешательстве от тревожного сигнала, неотвязно звучащего у нее в подсознании, Летиция смотрела на Тифен, которая явно ждала ее реакции. «Повидать мило?» «Да, конечно, почему бы нет?» Ответу не хватало энтузиазма, и обеих не так легко было провести. «Ты не особенно этого хочешь, правда?» — тихо спросила Тифен, и в голосе ее прозвучала тоска. «Вовсе нет!» — воскликнула Летиция, изо всех сил стараясь быть убедительной. «Вот только...» Эти два слова прозвучали еще фальшивее. Поняв, что оплошала, Летиция быстро нашла извинение, причину, чтобы объяснить подруге свою позицию. «Мило сейчас не совсем в порядке», Поверь мне, утрата Максима ранила его очень глубоко. Если уж на чистоту, то мы даже записали его к детскому психиатру на следующей неделе. Игрушка Мило, найденная на террасе под окном его комнаты, очень встревожила Давида и Литицию. После короткого обсуждения они решили проконсультироваться со специалистом, чтобы помочь сыну преодолеть испытания, которые он по всей очевидности, преодолевать отказывался. Летиция посоветовалась с его учительницей. И та дала ей координаты Жустин Филиппа, детского психиатра, по ее мнению, очень знающего. «Ему необходимо увидеться с нами», — настаивал Тифен. «Ты заметила, какой тарарам он поднимает, когда играет в саду? Он хочет привлечь наше внимание, я в этом убеждена». Он таким образом нас зовет. «Пожалуй, это верно», — согласилась Летиция. «Позволь мне встретиться с ним в субботу вечером. Я уверена, что он этого хочет не меньше моего». Летиция в задумчивости покачала головой. Она разрывалась между неосознанной тревогой и отсутствием аргументов, которые она могла бы выдвинуть в пользу отказа. Ведь для нее Тифен тоже переоблачилась в одежды зла, и от одной мысли доверить ей ребенка у и все внутри свело судорогой. Видя, что подруга слишком долго колеблется, Тифен выложила свою последнюю карту. — А ты спроси у него, — предложила она. — Пусть сам решит. Рука помощи достигла предела. Просьба перешла в мольбу. И за этим пределом Летиция уже превращалась в палача. «Хорошо», — ответила она, но ее не оставляло впечатление, что ее загнали в угол.